Я достала мобильный и взглянула на дисплей. Связь отсутствовала. Вздохнула и трясущимися руками стала распутывать узел на своей талии, прижимая фонарь к груди подбородком. Как невелик был страх, желание узнать, что впереди оказалось еще сильнее. Через несколько метров проход расширился до такой степени, что я смогла выпрямиться. и тут Коридор внезапно кончился. Луч света терялся в темноте. Я перевела взгляд вниз, под ногами каменный пол, почти гладкий. Продвигаясь мелкими шажками, я, наконец, поняла, где нахожусь. Меньше всего это походило на пещеру, скорее на погребальные камеры, которые я видела в Египте, в долине царей, Теперь камера не казалась такой уж огромной. Высота метров пять, площадь около сорока метров, хотя в темном, пустом пространстве наверняка не скажешь. Одно было несомненно. Это та самая пещера, о которой мы нашли сведения в интернете. Описание полностью совпадало. Четыре ниши по бокам. Посередине огромный камень, кое-как обтесанный, Гладкой была лишь верхняя часть. Пол неровный, с россыпью камней поменьше, они шуршали под ногами, когда я подходила к импровизированному алтарю. Понемногу освоившись и осмотревшись, я поняла, камера абсолютно пуста, и зловещей не казалось. Просто большая комната, устроенная здесь по чьей-то нелепой прихоти. Никаких проходов, стены ровные, В одной из них капала вода, исчезая в трещине между камней. Откуда-то сверху тянуло воздухом, вероятно, там была расщелина, выходившая на поверхность. Я попыталась рассмотреть ее. Луч света плясал по стене, и тут, прямо над алтарем, я увидела нечто, поначалу принятое мною за каменный выступ. Это и был камень. И только через мгновение я поняла, что вижу перед собой каменную маску, выполненную очень грубо. Подбородок, узкие губы, широкий нос и провалы глаз. Фонарь вдруг выпал из моих рук, а я едва не заорала от страха. У меня было чувство, что со стены кто-то внимательно и насмешливо следит за мной. Первым и единственным желанием было бежать, я рванула к проходу, забыв про фонарь. Он покачивался, и луч света плясал по стене, оттого казалось, что пустые глазницы слабо мерцают. Я стиснула кулаки, зажмурилась и все-таки шагнула к фонарю, понимая, что без него не обойтись. Наклонилась, а потом очень медленно выпрямилась и сказала громко. «Я не боюсь!» Утверждение далекое от истины, но звук собственного голоса успокаивал. «Это просто камень. Камень, который оставили здесь люди. Вот их и надо бояться. Но не бежать, сломя голову, а попытаться им противостоять, иначе в этом мире невозможно будет жить». Я бормотала всю эту чушь словно мантру, повторяя снова и снова, и, наконец, нашла в себе силы взглянуть в глаза каменному идолу. Лицо точно проступало из камня, и, казалось, в любой момент могло исчезнуть. Оно не было уродливым, ни дьявольское и ни человеческое. Тот, кто был заключен в камне, вроде бы раздумывал, какую форму принять. И в тот миг я не сомневалась, для него все возможно. Я смотрела в пустые глазницы и твердила, я не боюсь. И под насмешливым взглядом, который чувствовала физически, стала медленно отступать со все возрастающим напряжением, сомневаясь, что смогу шевельнуться еще раз и радуясь каждой маленькой победе. Один шаг, другой. Мне было страшно видеть каменную маску перед собой, но еще страшнее повернуться к ней спиной. И я продолжала пятиться, пока не оказалась в коридоре, но и здесь предпочла двигаться боком, продолжая нелепый поединок взглядов. Точно кто-то шепнул в ухо «Отвернешься и конец». Не знаю, чем бы закончилось это путешествие, но тут я споткнулась, упала и прямо под своей рукой обнаружила конец веревки. Теперь главным было поскорее выбраться отсюда. Правда, я не верила, что это получится легко. В полуобморочном состоянии, обвязавшись веревкой, я рванула вперед. Она тут же натянулась, а я порадовалась. Значит, Герман все еще там. Если бы он внезапно исчез, я бы ничуть не удивилась. Подъем оказался куда легче, чем я предполагала, а вот марш-бросок по узкому коридору запомнился надолго. На какое-то мгновение мне почудилось, что я останусь там навсегда. Наверное, просто ощущался недостаток воздуха. Хватая его ртом, точно тонущий, я вдруг почувствовала, как кто-то ухватил меня за шиворот и через секунду повалилась в траву. но «Ну, произнес Герман, устраиваясь передо мной на корточках, — экспедиция увенчалась успехом? — Это та самая пещера, — с трудом ответила я. — Что ж, теперь моя очередь взглянуть. Проход тесный, чего доброго застрянешь. Я легла на спину и теперь таращилась в звездное небо. Там отвесная стена, мне тебя не удержать. «И не надо!» Он уже освободил меня от веревки и обвязал ее конец вокруг валуна. «Адьос, дорогая!» Судя по всему, отговаривать его было бесполезно. Он хотел увидеть все своими глазами. Досадливо крякнул и полез в проход. То ли рейтинг доверия ко мне резко пошел вверх, то ли он не желал выслушать мой рассказ, заранее решив, что правды от меня не дождется. Я приподнялась, стараясь устроиться поудобнее, уверенная, что ждать придется довольно долго. Ночь была по-прежнему тихой, от реки поднимался туман, а чувство было такое, что недавнее путешествие под землей мне попросту приснилось. Очередной кошмар. И теперь, проснувшись, я не испытывала ничего, кроме утомления. Веревка натянулась. Должно быть, Герман приблизился к конечной точке маршрута. На всякий случай я ухватилась за нее покрепче, но напряжение веревки вскоре ослабло. «Если Герман не сможет выбраться самостоятельно, придется звать подмогу». Я дала ему полчаса, привалилась спиной к валуну и стала ждать. Герман появился за пять минут до назначенного срока. Признаться, я вздохнула с облегчением. Он, кстати, тоже, хоть и пытался это скрыть. Деловито запихнул веревку в рюкзак и взглянул на камни, прикидывая, стоит ли вернуть их на место. Решил, что стоит, и, потратив еще немного времени, заделал проход. «Идем», — впервые после возвращения произнес он и зашагал в сторону изгороди, а я последовала за ним. «Забавное приключение», — сказал он, когда изгородь мы благополучно миновали. «Жаль, что я уже не в том возрасте, чтобы насладиться им сполна. Вот если бы лет двадцать назад...» «Ты видел маску над алтарем?» — подала я голос. «Видел, видел. Не скажешь, что скульптор особо себя утруждал. Мог бы дяди рога приделать». Да и без хвоста он как-то не особо впечатляет. Камера полностью соответствует описанию, нетерпеливо перебила я. Но там ничего не было сказано о маске. Может, ее проглядели? Сомневаюсь. Идолы были уничтожены. И это изображение вряд ли бы оставили. Значит, оно появилось позднее. Ага. «Чертовы детки сюда захаживали!» Не зарастет к нему народная тропа. «Как там дальше?» «Ты подготовила отличное шоу». «Подготовила?» — усмехнулась я. «Не сомневаюсь, что ты успела побывать там раньше. Оттого и ринулась вперед с такой отвагой. Редкая девушка способна на это. И никаких тебе ахов и вздохов. Ларри Крофт до тебя далеко». пещеру нашел Олег. Возможно, но не в день своей гибели. Кончай морочить мне голову. Кстати, я не увидел там детских трупов, ни черепов, ни костей. Дохлой крысы и то не увидел. Так что твое увлекательное повествование о жертвоприношениях критики не выдерживает. Это обычная заброшенная шахта, каких немало в округе. Я ведь тоже в интернет заглянул. До сих пор в здешних местах добывают камень для облицовки зданий в городе. И как камни поднимали наверх. Был еще один проход, но его взорвали, или он сам обвалился со временем. Страшилки, которые рассказывают об оригены, тоже вполне понятны. Кто-нибудь натолкнулся на старую штольню и начал, по твоему примеру, плести небылице. Боюсь только, что в твоем случае это вовсе не безобидное занятие. Кстати, ты можешь сообщить о нашей находке в местный музей, пусть они голову ломают. Что это за хрень такая под землей? Но у тебя ведь другая задача. Он вдруг остановился и уставился на меня. Кто и по какой причине убил Олега? Я рассказала все, что знала сама, — ответила я устало Крепла убежденность, что через несколько часов я буду в кабинете следователя. Даже не знаю, что хуже, — покачал он головой, — иметь дело с редкой дрянью, которая пудрит тебе мозги, или буйно помешанной. К машине мы вернулись, когда начало светать. Я-то думала, мы сразу поедем в город, но Герман, откинув спинку водительского кресла, прилег, сложив руки на груди и закрыл глаза. — Что ты собираешься делать? — неуверенно спросила я. — Подремать немного, и тебе советую. — Приключения, знаешь ли, выматывают. Почему бы не отдохнуть дома? — Хочу еще раз увидеть место, где нашли машину Олега, — спокойно ответил он. Твоя версия, что его убили из-за этой пещеры, — полная чушь. Но его убили. А для убийства должна быть веская причина. И я ее, конечно, знаю. Невесело усмехнулась я. Может, и нет. Возможно, ты просто спятила и рассказывала ему сказки, в которые он свято верил. А потом оказался в нужном месте в ненужное время. Проверим мою версию. Всерьез взяться за тебя я всегда успею. Я подумала, что немного отдохнуть и мне не повредит. Перебралась на заднее сиденье и свернулась с калачиком. Проснулась я от того, что джип здорово тряхнула. Я приподняла голову и увидела, что мы движемся по лесной дорожке. Зевнула и протерла глаза. Герман вскинул голову, и наши взгляды встретились в висевшем перед ним зеркале. «Доброе утро, красавица!» — хмыкнул он. «Как тебе все-таки зовут на самом деле?» «Марина». «Да ну! Тебе бы подошло что-нибудь экзотическое или просто редкое на худой конец?» «Если хочешь, зови Эсмеральдой». Он засмеялся и досадливо покачал головой. что ты такая, я в любом случае узнаю. — Это и пугает, — нахмурилась я. — Где-то здесь, — заметил Герман, притормаживая. Выйдя из машины, он часа два лазил по соседним кустам. С моей точки зрения, в этом было больше упрямства, чем здравого смысла. Я закрыла окна, чтобы мушкара не донимала, и включила кондиционер, решив еще немного подремать. Наконец Герман вернулся, и мы поехали. Спрашивать, как прошли поиски, было без надобности. По его физиономии ясно, успехом они не увенчались. Согласиться с тем, что время он тратил понапрасну, такой тип не мог, оттого злился, в основном на меня. Я старалась не обращать внимания на его ядовитые замечания, и тут он вновь притормозил. «А это что такое?» — спросил хмуро. Вопрос, скорее всего, был риторическим, но я все-таки взглянула в окно и с места сразу узнала. Заброшенная штольня, возле которой мы останавливались с Павлом, когда отправились вместе со сторожем турбазы на поиски Олега. Одна из шахт, которых здесь в избытке, пожалуй, я плечами. «Вот как!» Он вроде бы пребывал в раздумье, а потом, выбравшись из машины, направился к нагромождению камней. Я не собиралась следовать за ним, уверенная, что, удовлетворив свое любопытство, он вернется очень быстро. Он и в самом деле вернулся, но лишь за тем, чтобы взять рюкзак. — чтольню давно взорвали, — сказала я. — Там просто яма и ничего больше. Герман оставил замечание без ответа. а через пять минут я увидела, как он раскидывает бревна, закрывавшие лаз. Криво усмехнулась, но ухмылка почти сразу сползла с моего лица. Я вспомнила, как в прошлый раз вдруг заволновалась собака Николая, хотя до того момента проявляла редкую покладистость. Я поспешила присоединиться Герману. Под досками, которые он успел откинуть в сторону, оказалась груда камней. Герман досадливо чертыхнулся, решив, что входа в штольню больше не существует. Но тут стало ясно, камни лежат на листах ржавого железа. Сдвинув один из них, мы обнаружили глубокую яму. Как видно, опасаясь, что в бывшую шахту могут попасть случайные грибники или животные, вход и завалили с такой тщательностью. Герман смог протиснуть в отверстие фонарь, но ничего не увидел. «Воняет примерзко», — заметил хмуро. Я была вынуждена с ним согласиться. Вряд ли заброшенная шахта должна благоухать. Но замечание меня насторожило. Я принялась помогать Герману. Особого толка от меня не было, камни здесь свалены крупные и, как следствие, тяжелые. Герману потребовалось несколько минут, чтобы освободить от них первый лист железа. Он отшвырнул его в сторону, и мы замерли, стоя у края глубокого колодца. Он уходил метров на десять вниз, но свет доставал до дна, и фонарь нам не понадобился, чтобы увидеть там на глубине человеческое тело, слишком маленькое для взрослого. Я завороженно смотрела вниз, успев различить детали. Светлое платье, согнутую в колене ногу и темные волосы, закрывавшие лицо. «Черт — Черт! — пробормотал Герман не менее, чем я, потрясенной находкой. — Надо спуститься вниз, — пробормотала я, — вытащить ее оттуда, вызвать скорую. — Не глупи! — резко оборвал Герман и добавил мягче. «Это труп. А если...» «Можешь поверить, мы ей не поможем», — вздохнул он. Я достала мобильный. Герман перехватил мою руку, когда я набирала номер. «Куда звонишь?» «В полицию». «Не советую. Нам придется объяснить, что мы делаем в лесу в такой час и почему заинтересовались шахтой. Мы не можем оставить ее здесь». Она лежит тут несколько дней. Позвоню позднее. Анонимный звонок из телефона автомата. «Это все, что мы можем для нее сделать», — добавил он, возвращая лист железа на место. Герман ехал на максимальной скорости, которую был способен развить джип на лесной дороге. Машину трясло. Мне пришлось держаться за ручку обеими руками. но я терпела, чувствуя, что сейчас куда разумнее помолчать. Наверное, для него это был единственный способ выплеснуть злость, с которой в тот момент он не мог справиться. Оставшиеся три десятка километров до города мы преодолели за несколько минут. Завидев телефон-автомат, Герман отправился звонить, но тут выяснилось, что у него нет карточки. Карточка нашлась у меня. он молча взял ее из моих рук. Я осталась в машине, провожая его взглядом. Разговор по телефону длился не более двух минут. Герман повесил трубку и бегом вернулся к машине. Город жил своей привычной утренней жизнью, люди спешили на работу, пили кофе, бронились в пробках, а у меня было странное чувство отрешенности, точно я находилась за стеклом. прозрачным, но непреодолимым, разбить которое невозможно и невозможно оказаться там, по другую сторону. Как только мы оказались в доме, Герман прошел в ванную, дверь за собой не закрыл. Я видела, что он стоит, сунув голову под кран с холодной водой. Я приготовила кофе, и когда он появился в кухне, молча поставила перед ним чашку. «Вот и нет никакой мистики», Буркнул он, повертел ложку в руках и усмехнулся. Все просто. Убийца прятал труп. И Олег стал ненужным свидетелем. Вряд ли он понял, что происходит. Иначе позвонил бы или просто поспешил бы покинуть это место. Герман кивнул. Возможно. Скорее всего, он увидел машину, на которой убийца привез труп. а тот решил, что куда разумней избавиться от свидетеля. Олег ничего не подозревал, это и позволило убийце подойти слишком близко. Он оглушил его, а потом постарался инсценировать несчастный случай, перегнав машину подальше от штольни. «Надеюсь, следователи, обнаружив труп в шахте, придут к тому же выводу», — кивнула я. Герман грохнул кулаком по столу, как уже было однажды. «Мне плевать на ментов!» «Я найду эту сволочь и разберусь с ним по-своему!» «Там, в шахте!» «Ребенок!» — добавил он осевшим голосом. «Это мразь убивает детей!» «Мы найдем его!» — кивнула я с невесть, откуда взявшейся уверенностью. Весь день мы провели в доме, избегая общества друг друга, даже ели в разное время. По пути в туалет я заглянула в комнату Германа, пользуясь тем, что дверь была приоткрыта. Он сидел за компьютером, на столе лежала кожаная папка с бумагами. Несколько раз он звонил по мобильному. Я слышала, как он с кем-то разговаривает, но от вопросов воздержалась. Проснувшись утром, я очень скоро убедилась, что нахожусь в доме одна. Записки Герман не оставил, что не удивило. Я подумала позвонить ему, но в конце концов решила дождаться его возвращения. Вернулся он уже к вечеру, когда мое терпение было на исходе и явилось искушение покинуть дом. Герман действовал импульсивно, а доверять мне был не склонен — и мог в настоящий момент находиться в кабинете следователя. В общем, я бродила по дому, чутко прислушиваясь, то хваталась за рюкзак, то призывала себя не терять головы. Наконец послышался шум работающего мотора, а потом дверь, ведущая в гараж, распахнулась, и вошел Герман. «Пожрать что-нибудь найдется?» — спросил ворчливо. Этого я никак не ожидала, но тут же бросилась к плите и в рекордный срок приготовила ужин. Герман все это время был в ванной. Окинул довольным взглядом стол, сел и не спеша поужинал, вроде бы не обращая на меня внимания. С мокрых волос капала вода, бриться он не стал, и Яня, кстати, подумала, что двухдневная щетина ему, скорее всего, к лицу. «Где ты был?» решилась я нарушить затянувшееся молчание. Он не спешил отвечать, отодвинул пустую тарелку и с подлобья взглянул на меня. «Девочку опознали», — наконец произнес он вроде бы с неохотой. «Потапова Оля, двенадцать лет. Пропала двадцать пятого мая». А я вспомнила сообщение по телевизору. Герман замолчал, Продолжая меня разглядывать, и вновь я первой нарушила затянувшуюся паузу. Это было во вторник. Олег погиб в пятницу. Если он видел убийцу возле штольни, значит, все это время девочку где-то держали. Сомнительно, что живую. Вскрытие показало, она умерла примерно через сутки после своего исчезновения. следовательно, в среду. Но если мы правы, и в шахте она оказалась только в пятницу, остается вопрос, где она, живая или мертвая, была больше двух суток. — В пещере! — разозлился Герман. — Генерал возложил ее на алтарь и принялся вызывать дьявола. — Чего б тогда там и не оставить? — Не хотел оказаться в поле зрения полиции, если пещеру, в конце концов, обнаружат. «Я скорее поверю, что наша версия за уши притянута, и девочка оказалась в штольне в среду, а вовсе не в пятницу, а Олег...» Олег погиб по другой причине. «Да, наверное, так действительно проще». При этих словах Герман поморщился. Отрицать очевидную связь убийства Олега с появлением трупов в Штольне было нелегко, а согласиться со мной не позволяло упрямство. Убийца знает о Штольне и неплохо ориентируется в тех местах. «Весьма вероятно, что живет где-то по соседству», — добавила я. «Послушай, мне сейчас не до этих глупостей». «Никакой мистической чуши с жертвоприношениями! Он просто маньяк, убивающий детей!» Герман вдруг замолчал, вертел в руках вилку, вроде бы раздумывая, стоит ли продолжать. На ее шее следы от зубов. А еще он выпустил из нее всю кровь. «Откуда сведения?» — как можно спокойнее спросила я. Ты забыла, я жил в этом городе, и необходимые связи у меня остались. Это ты забыл. Никаких контактов иначе. И как, по-твоему, я найду убийцу, если не буду обращаться за помощью к старым друзьям? Старых друзей не насторожили твои вопросы? Не насторожили. Они знают, что Олег погиб, и согласны с тем, что два убийства, скорее всего, связаны. «Я хочу найти убийцу, и я его найду», — помедлив произнес он. «Наше желание схоже, так чего ты злишься?» «Ты чокнутая. Неудивительно, что меня это бесит». «В одном ты права», — вздохнул он. «На упыриху стоит обратить внимание». Потапова Оля пропала 25 мая, а 23-го, по словам ее подруг, она была на встрече с популярной писательницей Агнией Дорт и даже получила автограф. Вряд ли Агния Дорт подходящая кандидатура на роль убийцы. Писатели, как правило, довольствуются своими фантазиями и не спешат притворять их в жизнь. Тем более, что в ее случае логичнее выбирать жертвы среди молодых мужчин, с которыми не так легко справиться, усмехнулся Герман. Я и не думал ее подозревать. Среди женщин маньяки редкость. В твоих бумагах есть сведения о погибшей девочке Ире Селезневой, труп которой нашли неподалеку от дороги. Способ убийства тот же. и те же следы на шее в общем менты считают это дело рук одного психа возможно жертв куда больше просто тела пока не обнаружены. они конечно связали следы на шее оли потаповой и ее любовь к книжкам про вампиров. учитывая что девочка накануне была на встрече с популярной писательницей, версия напрашивается сама собой. кто то начитавшись подобной дряни вообразил себя упырем скорее всего он тоже был на встрече и там выбрал жертву папка у тебя в комнате спросила я поднимаясь да лежит на столе ответил герман провожая меня взглядом